Мама приезжает к дочери в гости. И тут же спрашивает ее. Доченька, что с тобой? Ты очень плохо выглядишь. Ты чем-то удручена? все нормально, все нормально. Нет, ты, мать, не обманешь, не обманешь ты, мать. Мне все ясно, это все из-за твоего муза. Да не, ну стопи. Из-за него, из-за него. Ты лазист и устала, и у тебя горит голова, а он начинает к тебе приставать. Ему нужно от тебя только одно. Мам, от... ну не в этом дело. Не в этом? Нет. А, я, я поняла, поняла. Он требует от тебя извращенного секса, да? из за Расеного то а, ну они, они все такие, все они такие А если не извращенного, то он Изводит себя по ночам Ему подавай еще и еще И три раза, и пять раз Ничего подобного, мама Ничего подобного, да? Что ты говоришь? Кстати, где он, этот Евнух? Мама! Все, браток, те дрова наколоть, что ли? <Свес> давай, ну давай. Тебе на руке или на груди? <Свес> <Свес> <Свес> <Свес> <Свес> <Свес> В зоопарке сын достает отца Папа, папа, давай я с обезьянкой сфотографируюсь mm. за, за мной тогда все девчонки будут бегать, а? Ну, нет у меня денег на фотографию, нету Пап, а тогда давай я, я сюда вам сфотографируюсь Меня все одноклассники увозать будут, а? Ну где я на ну, удава тебе денег возьму, а? Пап, пап, а хочешь не ходить на родительские собрания? Ну, конечно, хочу Давай я тебя с двумя милиционерами сфотографирую И вот какого рост Я, это, 175 сантиметров. Ну так я ведь на 5 килограмм тебя ниже. Чего? А ты сколько весишь-то? 80 килограмм. А, ну так я с тебя на 10 сантиметров легче. <с>